Пусть кому это надо, пыхтит и потеет от такой мерзости. Шурку же рвать тянет. Насмотрелся, наслушался. А Женька... Ему же ничего от нее не надо. Пускай только смотрит на него по-хорошему. Да иногда касалась бы кончиком косы его локти или плеча. Он зажмурился и прошептал. «Я же ничего. Просто чтобы она, как сестренка". И баба Дуся вдруг сказала, как Женька, без насмешки, ласково, «Глупенький». А он не глупенький был, а счастливый. Встал, крутнулся на пятки. «Баб Дусь, все, аккуратненько, в самый раз. Шей!» «Ну-ка, погоди, не крутись, рукав отъехал». Она взяла иглу с длинной нитью. Игла выскользнула из пальцев, баба Дуся успела ухватить нитку. — Эх, будь ты неладна, совсем пальцы инвалидные. Игла качалась на нитке на уровне Шуркиных коленей. И вдруг дернулась, потянулась к нему, как живая. Повернулась в воздухе горизонтально, клюнула Шурку в ногу. Легонько, но коварно так, жутковато. Шурка взвизгнул, отскочил. — Что? Укололся? Да как же это... Я... Не знаю. В груди бешеное метание, и трудно дышать, словно опять кубик в легких. Из чего ты испугался, то А он разве знал, чего, какой угрозы, какого намека? Игла теперь качалась нормально, словно и не оживала, как магнитная стрелка. Шурка подышал с усилием и часто. Кубик в легких растаял. Шурка улыбнулся. Я. «Такой вот. Почему-то с детства иголок боюсь». Это он врал. Испугался иголки он первый раз в жизни. Достойно да стоило ли визжать-то? И вздрагивать? Наверное, какая-нибудь случайная магнитная волна? При случае надо будет спросить Угурского». Ах, когда он будет, этот случай?» «А если не будет, тем лучше. В приметы же и в предчувствие верить глупо». Баба Дуся сама слегка испуганная проговорила. Э, «Снимай, на машинке шить буду. Иди на кухню, там суп разогретый да рыб жареная с вермишелью». «Ага». Страх ушел, Прежняя радость возвращалась к Шурке. «А можно я меду к чаю возьму? Ложечку?» «Знаю я твою ложечку. Возьми. А как поешь, сходи в гараж к Степану». Он тебя сегодня уже три раза спрашивал. Где Шурка? Да где Шурка? Чего это у него к тебе за дело? Понятия не имею, честно сказал Шурка. И опять непонятное беспокойство. Обедать не стал. Как был, в плавках, майке и босой, выскочил на жаркий двор. Гараж соседа Степана был открыт. В отличие от литературного героя, здешний дядя Степа не был великаном. Наоборот, невысокий, щуплый, да к тому же слегка сгорбленный. С редкой щетинкой на лице и с постоянной озабоченностью в задумчивых коричневых глазах. Вредные языки говорили, что эта озабоченность вызвана лишь постоянным желанием выпить. Но именно вредные потому что дядя степа несмотря на склонность постоянно быть в компании с четвертинкой любил работу всякую он числился на должности в какой то частной мастерской но большую часть времени проводил в своем гараже где стоял его допотопный москвичонок всегда полуразобранный здесь дядя степа что то паял вытачивал привинчивал скоблил рашпелем и клепал заказов от местного населения хватало И, надо сказать, заказы эти выполнял он добросовестно. А если от дяди Степы всегда попахивало кое-какой химией, ну, кто без греха? Так рассуждала и баба Дуся. Иногда по вечерам она приглашала Степана к себе на кухню и там подносила рюмочку. А потом просила очередной раз починить машинку. В общем, слесарь дядя Степа и отставная портниха Евдокия Леонтьевна — «Были добрые знакомые». Степан к Шурке относился по-хорошему. Один раз даже прокатил на москвичонке в один из тех редких дней, когда эта керосинка ездила. Но какое у дяди Стёпы могло быть к соседскому пацану? Срочное дело. Из чего у Шурки такое беспокойство? В гараже летал тополиный пух. Солнце светило в распахнутые ворота. Дядя Степа скрежетал напильником по зажатой в тисках в Оглянулся, заискрились на щеках волоски. А еще заискрилась бутылочка с наклейкой. Дядя Степа ловко убрал ее под верстак. Хе, Шуренцей! Заходи, дорогой! Здрасте! Зачем меня звали? Заходи, заходи. Легко сказать. Заходи. Справа между машиной и стеной загораживала проход «Железная бочка». Слева — стол со всяким слесарным инструментом и непонятной громоздкой штукой, смахивающей на аппарат из фильма «Самогонщики».